Лучшая ножка Парижа. Своей сладкой дрёмой я слушал, как приятный и мягкий баритон радио Свобода клеветал на Союз. Под интимно-доверительный голос заморского диктора я медленно, как на сеансе гипноза, погружался в сон. Неожиданно Витя толкнул меня в бок. А что вот это слово означает? И он, водя пальцем по страницам книги, обложка которой была обернута в крафтовую бумагу, прочитал по слогам «Экгибиционизм». Пришлось, оттолкнув сладкого античного бога, возвратиться на грешную землю в зимовье дальневосточной тайги. Из стеклянного жерла керосиновой лампы поднимались спирали копоти, И кружась, прилипали к потолку, рисуя на нём чёрную розу. Железная печка негромко подпевала за океанскому диктору. Малиновые всполохи змеились по блевенчатой стене. С потолка изредка падали капли воды. От тепла на крыше подтаивал снег. Воздух в зимовье нагревался быстро, но неровно. Внизу, а именно на полу, а на самом деле На каменистой земле лежал лёд, а под потолком температура поднималась, наверное, за 30°. Градусов, так что пришлось открыть толстую тёсаную дверь и занавесить вход мешковиной. Ткань быстро покрылась инеем и стала похожа на седую шкуру невиданного зверя. В углу драгоценными меховыми комочками свернулись шкурки добытых литий и соболей сам охотник сидел у керосиновой лампы и листал книгу, захваченную мной сюда в глухомань, чтобы здесь в зимовье читать её долгими февральскими вечерами. Но с непривычки я так выматывался на маршрутах, бродя по сугробам, что даже такое интересное издание не могло меня увлечь и досталось более выносливому Вите. Мой товарищ медленно левой рукой переворачивал страницы книги, насыщенной графиками, таблицами, фотографиями, рисунками. Правую, раненую и перевязанную руку он бережно качал, как будто баюкал ребёнка. Мёртвая виновница витиной травмы, огромная серая сова, тоже была в избушке, но она лежала на полу в холодке дожидаясь, когда я сниму с нее шкурку. Сегодня Витя на своем путике, охотничьей тропе, нашел эту ночную хищницу, случайно попавшую лапой в капкан. Когда он освобождал птицу, сова когтями почти насквозь прошила ладонь охотника и заякорилась в ней. Витя плохо знаком и с анатомией птиц стал душить её, как мне капитающих за горло. Проведя за таким занятием четверть часа, он наконец понял, что этим ничего не добьётся. Ещё столько же времени у него ушло на то, чтобы левой свободной рукой снять из-за плеча с спины карабин и взвести затвор. Расстреленная в упор сова рождала лапу и освободила моего приятеля. Сейчас участник схватки с пернатым хищником сидел у стола с четырьмя колотыми ранами ладони. В качестве обезболивающего, вернее, отвлекающего средства он попробовал книгу, и оно помогло. Витя, шурша страницами, запоем читал. Я объяснил Вите еще пару терминов, и, подумав о количестве выпитого за ужином чая, опустил ноги, ступнями нащупал шлёпанцы, головки обрезанных валенок, и этодвинул штору из мешковины, за которой густела морозная синева. Светки росиновой лампы высвечивал жёлтые янтарки блестевших снежинок, бледный и изумрудный глаз кота, лежавшего у порога, и вороньёный отблеск висевшего снаружи карабина. Я шагнул через порог, Дрожащие звёзды, казалось, звенели в кобальтовом небе. Ослепительная луна пробивалась сквозь чистокол низкого лиственничника. Через полуприкрытую дверь желтовато светились недра зимовья, слегка размытые клубящимся у порога туманом. Другая слабая струйка пара поднималась из собачьей кануры, где спал рыжик. Огромный сугроб лежал на крыше. И края его мягко свишивались вниз. Из трубы зимовья изредка вылетало чёрное на лунном фоне облачко с одинокой красной, торопливо гаснущей искрой и медленно уплывало от избушки. А густая фиолетовая тень скользила за ним по голубому снегу. Трикотажная продукция дружественного Китая не позволяла при февральском морозе Долго любоваться ночными красотами. И я, закончив и это занятие, шагнул к зимовью и отодвинув мохнатую мешкавину, бросился на тёплые нары, туда, где лежали дикие трофеи. Две шкуры северного оленя, одна серебристая, другая бурая, и накрылся огромным овчинным тулупом. Что, холодно? Оторвавшись от книги, спросил Витя. Сейчас градусов 40. А в тёплом зимове-то хорошо. А помнишь, как мы его вместе строили, как медведь у нас лопату украл и рубероид разодрал. Вот и течёт теперь крыша-то. А как у ноги под пологом спали, помнишь? А ведь под ним, даже в такой мороз, как сейчас, можно в лесу переночевать, лишь бы сильного ветра не было. Однажды Я почти неделю жил в тайге у Нодги. Правда, не зимой, а поздней осенью, и ни один, добавила Лити, отложив книгу. Хочешь, расскажу. Я согласился. Пречувствуя, что путешествие, как всегда, будет долгим, я взял инструмент и стал обрабатывать сабу. В каждой организации есть свои идиоты. Просто начал Витя. Особенно плохо, когда идиот, начальник партии. Вот такой товарищ и отправил меня, тогда рабочего якутской геологической партии, и одну молоденькую сотрудницу-инженера Осинью на маршрут за 30 км от базы. Видишь ли, начальство всё лето чесалось, а осенью засуетилось. Стали бабки подбивать. И вдруг оказалось, Что надо получить данные именно из этой точки. А уже конец сентября. Холодные облажные дожди идут без продыху. Но надо, значит, надо. Взяли мы рюкзаки, инструмент и по тополи, куда нас послали. Я шурфы бить, а нам образцы изнехописывать. Целый день шли под мелким дождиком, и к вечеру были насквозь мокрые. Лагерь Поразбили у ручья. Я пару сухих ёлок срубил и разложил костёр. Напарница моя, у неё, кстати, редкое имя было Элиора, но мы её просто Лёлей звали. Села у огня, стала ужин готовить. От её мокрой тела грейки пар так и повалил. Но ничего, не ноет. Геологи не, они ко всему привычные. Я развязал чехол палатки, И чуть не матернулся. Наш завхоз подсунул мне именно ту, у которой ребята ещё летом полстены прожгли. Искра от костра попала. Моя напарница, как увидела, в чём нам предстояло жить, так ещё больше погрустнела. Я было тоже приуныл, но вспомнил, как охотники мне рассказывали про нодю. Костёр из длинных брёвен И как у него под пологом можно вполне удобно и тепло устроиться. Я решил попробовать, вдруг получится. Распорол ножом палатку так, чтобы вышло прямоугольное полотнище, и приладил его у костра. Три сухих бревна у него вдоль положил, два рядом, одно верху, а потом горящих углей из костра между ними рассыпал. Лапник я нарубил, под полог бросил. Тут и чай поспел. Поужинали мы, значит, и я в этот дом залез. Там сыровато было, лапник от дождя весь мокрый, но тепло и даже очень. Брёвна занялись, а наклонный брезент прямо на меня жар отражает. Палаточная ткань нагрелась так, что видно, как сверху на неё капли дождя падают и тут же высыхают. Я разулся, Килогрику и брюки снял и остался в одних тренировочных штанах и рубашке. И Лёле говорю, чтобы она тоже под полог шла, мол тут очень даже уютно. Она сначала думала, что я её для другого дела зазываю, а потом видит, что у меня на нейри не вроде как мирные, и разделся я вовсе не от страсти, а от тепла, и полезла под брезент. Посидела там минут 10, А сухие еловые стволы горят ровно, жарко, без дыма, и поняла Лёля, что это тепло надёжнее, долгое, не как от костра, а скорее как от печки, и мы с ней не просто в тайге находимся, а вроде как в помещении. И начала Лёля осваиваться, располагаться по-домашнему. Сначала сняла телогрейку. Я смотрю, у неё рубашка тоже насквозь мокрая. Лёля то одним боком к остру повернётся, то другим, чтобы, значит, одежда побыстрее сохла. А нет, хоть и жарко, а рубашка влажная, неуютно в ней. Она подумала и попросила меня под самой брезентовой крышей верёвку натянуть. Ну, привязал я верёвку, и начала тут Лёля раздеваться. Брюки сняла, рубашку, колготки и всё это хозяйство На веревке развесила, а сама осталась только в трусиках и лифчике. Из полиэтиленового мешка тонкий свитерок достала единственную сухую вещь. Я думал, она его наденет. Но Леля свитерок на лапник положила, чтобы не кололся. Посидела так с минутку, пощупала одежду, что на ней осталось, тоже мокрая. Потом на меня так внимательно, оценивающе посмотрела, и говорит своим нежным голосом. «Витя, о любви ни слова. Все остальное тоже сняла и тоже сушиться повесила. А о девке было больше двадцати. Нельзя сказать, чтобы красивое было, так, просто симпатичное. Но фигурка я таки больше не встречал. Представляешь ситуацию». Осенняя ночь где-то в Якутии. Дождь по брезенту над нами шуршит, а я я смотрю на Лёлю, изучаю её незагорелые места и стараюсь спокойно курить. А она обо мне и не думает. Только иногда при встанет, бельёшко своё щупает, проверяет, как оно сокнет, да иногда свитый рог под собой поправит. Видно корятся всё-таки лапник-то. Убрава медленно горели, до самого утра тепло было. Я только раз вставал нодю подправить. Но в эту ночь я не заснул, а она спала. Да тяжело мне было. Как это по-научному называется? И Витя полистал заветный томик. Ага, вот. Экзибиционизм. Это значит у неё. Вуиеризм это значит у меня. Эх, Лёля, Лёля, вздохнул Витя и засунув в печку кряжестое полено, снова склонился над книгой. А я сняв шкуру с совы, вымыл руки и снова задремал. Витя периодически расталкивал меня, требуя разъяснения непонятных слов. Для краткости и доходчивости, экономия времени на сон или лень из-за дремоты Я употреблял не научные термины, следя из полуприкрытых век, как над лампой на потолке расцветает бархатно-чёрная роза. Удивительная связь времени, пространства и человеческой памяти. Сколько раз ловил себе на мысли, что какую-нибудь тропу в дальневосточной тайге, горах Тянь-Шаня или Алтая в Большеземельской тундре или Оренбургской степи, я знаю лучше, чем центр родного города. И от этой мысли почему-то становилось радостно и жутковато от ощущения идеи того места, которое реальное, на самом деле лежит где-то за тысячи километров, а может быть уже уничтожено золотодобытчиками, геологами, военными, строителями или просто лесным пожаром. Место, где тебе известно всё, вплоть до поворота с грунтовой дороги у столба с разбитым изолятором, а дальше по тропе у третьей развилки, там, где ориентиром служит куст черёмухи, редкость и поэтому хороший примета в сплошной лиственничной тайге, а через полкилометра начинается марс с озерком на котором я безуспешно искал гнездо Гагары, но зато застрелил охотского сверчка. Такие мысленные видеозаписи почему-то намертво врезаются в память, и поневоле удивляешься, как это ты с первого раза запомнил детали сложнейшего маршрута ночного перехода, или легенду к карте, насрапанной на низ две пачки беломора простым карандашом с торчащими деревянными заусенцами вокруг тупого грифеля. Карандаш, как водится, держит местный охотник. Он же поясняет и легенду к самодельной карте, спотыкаясь в своем повествовании, как на бесконечных кочках, на матерных словах. Так же легко усваиваешь, что невозможно сделать в Москве, Очень сложно плавающее расписание автобусов или сроки сизигийных приливов. Сизигийные приливы — общее название двух фаз Луны — новолуния и полнолуния. В любых местах, даже в тихих поселках, куда орнитолога забрасывает полевая жизнь, впечатление, а значит и время, в первые несколько дней чудовищно уплотнены. Наверное, за этот стремительный калейдоскоп событий, за ощущение концентрированной жизни геологи, зоологи, моряки любят свои профессии. Но стоит съездить в одно и то же место более двух раз, как свежесть впечатлений тускнеет, и всё становится по-домашнему обыденным и привычным. С бытовой точки зрения, Жизнь, несомненно, оказывается более лёгкой, но зато менее интересной. А на Дальний Восток я ездил более 10 лет, и уже давно на те маршруты, куда в первые годы выходил в энцефалитке, болотных сапогах, с полной боевой выкладкой: запас еды на двое суток, котелок, много патронов с различными номерами дроби, индивидуальная аптеечка, ружьё. Сейчас отправлялся только в ковбойке, легких брюках и кедах. Из провианта я брал у хозяйки бутерброд с красной икрой или котлету из лося, которую я съедал тут же на крыльце. Единственная экспедиционная вещь, всегда сохранявшаяся, несмотря на рудиментацию остальной экипировки, — это бинокль. И в Москве, даже через неделю после возвращения из экспедиции, в виде далёкой силуэт птицы неопределимый, невооружённым взглядом, я отработанным цепким движением хватал себе за грудь, ожидая ощутить пальцами волнаобразную пупырчатую тяжесть оптического прибора. Такая полная адаптация к дальнему востоку и исчезновение чувства новизны а также то обстоятельство, что зимой там проводилось очень мало орнитологических исследований, и вызвали желание поехать туда в суровый сезон в знакомую и одновременно другую страну. А кроме того, каждый год во время моих экспедиционных скитаний я неизменно слышал одну и ту же фразу: "Э, зима в Искалии". Ее вызывали и сомлевшие от полуденной жары бескрайние мари, и приступы аппетита у комариной стаи, и покрытые смазкой и опушенные пылью висевшие на стене ружье, и ожиревшие, спящие в холодке собаки. И я решился. Моя телесная конституция в то время была скорее летняя, чем зимняя, и поэтому рюкзак который я взял с собой, был забит в основном тёплыми вещами. Я ехал к Вите, моему хорошему приятелю, жившему на месте станции, и всё снаряжение вплоть до лыж и ружья он обещал выдать мне на месте. Кроме своей одежды, я вёз из Москвы подарки: несколько бутылок марочных вин, пару коробок шоколадных конфет, хорошего сыру и колбасы. В рюкзаке, конечно, так же была и книга, та, которая читается с неоснабевающим интересом. Коротать досуг долгими вечерами. Я взял с собой только что изданный томик, добытый по великому блату знакомым медиком. Когда я по-зимнему экипированный, рюкзак, овчины полушубок, офицерские сапоги, утепленные искусственным рыбьим мехом, Огромная собачья шапка появился в Домодедове и снял из-за жары в здании аэропорта головной убор, обнажив очень короткую и из гигиенических соображений стрижку. Милиционер специального контроля почему-то начал обследовать меня с особой тщательностью. Пассажиры стоящие в очереди за мной с любопытством рассматривали небольшую коллекцию вин. Запасы шоколадных конфет, две пары китайского белья, не предназначенного для подарков, и другие интимные предметы мужского туалета. Сержант самозабвенно углублялся в недра моего рюкзака в поисках жидкостей, могущих самовоспламеняться в процессе полёта, а также холодного и горячего оружия. И добрался-таки до книги предназначенной для чтения в тайге. Томик, положенный на стойку рядом с кольцонами, дрогнул от грубого прикосновения представителя власти. Открылась обложка, обёрнутая крафтовой бумагой, безстыдно обнажив титульный лист с надписью Общие сексопатологии. Милиционер наугад раскрыл книгу, Я лишь заметил, что на той странице была фотография пожилого Герма Фродита, и в тот же миг забыл обо всем на свете. Очередь беспрепятственно протекла мимо меня, запихывающего обратно в рюкзак вино, конфеты, китайский трикотаж, мимо зарумянившегося милиционера, судорожно перелистывающего страницы. Я давно затянул последний ремень рюкзака и тактично ждал, не смея прерывать работника МВД. Лишь объявление, что посадка на мой рейс заканчивается, заставило сержанта со вздохом отдать заветный том. С приключениями я всё же добрался до Нятё станции, одинокого домика у озера, где жила семья моего знакомого Вития Его жена Валя и их сын Ванька с таким же интересом, как московский милиционер, рассматривали привезенные подарки. А Витя, кроме того, тут же увлёкся всех сопатологическими картинками. Через полчаса, вспомнив о гостье, он отложил томик и посмотрел на мои тёплые вещи. Особенно его позабавили утеплённые рыбьи мехом сапоги совершенно не выдерживающие дальневосточных морозов пошли подберём что-нибудь путное и метеоролог повёл меня в кладовку первым делом витя достал с полки унты шитые из оленьего камуса они были сработаны местной мастерицей ещё помнишь ещё и секреты народного ремесла камус шкурка снята с нижней части лосиных или оленьих ног Она была по старинному рецепту выделана и для повышенной влагостойкости прокопчена. Унты были шиты не капроновой леской, а ниткой, скрученной из звериных сухожилий. Хотя мастерица знала, что обувь предназначалась только для охоты в тайге, она всё равно украсила верх голенищ кусочками собольего, лисьего и заячьего меха. Единственное, что меня смущало в этих замечательных унтах, так это их исполинский размер. Они, казалось, были сработаны на носорогов или, по крайней мере, на ети. Я осторожно заметил Витье, что они будут мне несколько великоваты. Он вместо ответа выдал мне дополнение к комплекту: обувь охотничья таёжная, пару меховых носков канчей, пару носков, шитых из войлока, и толстенные стельки. В кладовке также оказались брюки и куртка из шинельного сукна. Завершали таежную экипировку ружье 32-го калибра и легкие самодельные лыжи, сделанные из тополя и подбитые камусом. Я быстро переоделся. И совершил вокруг метеостанции пробную прогулку на лыжах. Нельзя сказать, что они прекрасно скользили, зато у них было одно важное преимущество: камус ворс, которого был направлен назад, не давал лыжам проскальзывать, и поэтому на них можно было взять по лоб крутой склон сопки. С неделю я жил на станции, изучал птиц окрестных лесов. А потом мы с Витей уехали на снегоходе в его зимовье. Витя растолкал меня, когда стало светать. Керосиновая лампа бледно желтела на фоне заиндевелого голубеющего окна. Над ней на потолке распустился огромный чёрный цветок. Судя по его размеру, Витя не спал всю ночь, studiруя сексопатологию. Выбранное психогенное средство помогло Рука охотника перестала болеть. Наскоро позавтракав, мы вышли из избушки. Было морозно, над лесом поднималось солнце, каждый двинулся в свою сторону. Деся взял двустволку, позвал Лаек и, забрав около двадцати капканov, его путик был длиннее, пошёл по длинному ельнику. Я повесил на шею винокль. Закинул за спину рюкзак с топориком, капканами, термосом, с чаем и двумя свертками, в одном — бутерброды для себя, в другом — тухлые рябчики для соболя. Ну и вкус у него. Взял свое ружье и пошел на охоту, одновременно занимаясь и орнитологией, учетом птиц в зимней светлохвойной тайге. Камусные лыжи... С лёгким шелестом возделя блестящую от солнца снежную целину, иногда приглушённо царапая припорошенные стволы деревьев. На подъёме идти было одно удовольствие, а вот на крутом спуске, я по неопытности, разогнался так, что сумел объехать лишь два дерева и зацепился на третьем. После остановки я достал из рюкзака топорик и вырубил Из-за тормозившей меня прямой тонкой лиственницы шест сурогат лыжной палки я нашёл место, подходящее для постановки капкана. Толстый ствол дерева у самого основания был выдолблен чёрным дятлом желудной. Получилась довольно глубокая деревянная пещерка, куда даже в самые свирепые метели не задувал снег. А это как внушал мне промысловик одно из условий грамотной постановки капкана. Ведь снег, припорошивший железо, может днем слегка подтает на солнце, а потом к вечеру снова замерзнет, и капкан прихватит. И как бы соболь не топтался на тарелочке спуска, сторож не сработает. Я положил вглубь дупла кусок протухшего рябчика, еще раз подявившись с аварийным вкусом, а ближе к выходу поместил настороженный капкан. Через три часа все звероловные снасти были расставлены под пнями и коряжинами. Последний капкан я для практики поставил с отчепом, особым рычагом, устроенным таким образом, что он поднимал добычу над землей. Делалось это для того, чтобы соболиную шкурку не повели мыши. Длинные тени деревьев на снегу, как стрелки тысяч часов на голубеющем циферблате, показывали, что короткий зимний день на исходе. Заснеженная вершина далёкой совки засветилась пунцовым светом. Когда я добрался до зимовья, сумерки уже висели над тайгой. Мой напарник ещё не вернулся. В зимовье было холодно, железная печка не держала тепло, я положил в ее пасть сухие, хранящиеся под нарами поленья, плеснул на них немного керосина из канистры и поднес горящую спичку. Холодное топливо разгоралось плохо, и лишь через несколько минут пламя охватило дрова и забилось где-то в трубе. Я поставил на печку кастрюлю. И стал растапливать снег для чая. Кипячение снега было хотя и романтичным, но довольно нудным делом. Приходило совершать постоянные рейсы наружу, набирать ведро пушистой белой влаги и сыпать её в стоящую на печке кастрюлю. Часть снега, естественно, попадала на раскалённые железа печки, и вверх взлетало огромное облако пара. А в кастрюле превостал лишь тоненький слой воды. Потом я разогрел на сковородке нашу повседневную еду, заботливо наготовленную впрок валей, замороженные лосиные котлеты. Несколько раз я выходил и прислушивался, не шуршать ли лыжи, но вокруг стояла могильная морозная тишина. Я взял карабин, выбрал из лежащих на подоконнике патронов Один с залитой зеленой краской пулей загнал его в патронник, вышел из избушки, поднял ствол вверх и нажал на спусковой крючок. Огромная, с рваными лепестками оранжевая гвоздика, на миг громыхнув, расцвела в синей тьме, и малиновая черточка трассирующей пули растаяла где-то у почти невидимой сопки. Эхо выстрела долго блуждало по долине, звеня замороженными лиственницами и пугая вылетавших на охоту неясытей. Через несколько минут послышалось тяжелое дыхание. За индивелая рогожа отодвинулась, и заснеженные морды рыжика и ката просунулись внутрь зимовья. Нарушая все Витиной инструкции, я дал псам по котлете. Зайдя в избушку, собаки торопливо глотали. Неожиданно они отпрянули, унося во тьму недоеденные куски. Еще через пару минут послышался шорох лыж, и в зимовье валился Витя. У него быстро оттаяли борода и усы. Он из сказочного, обсыпанного снегом гнома превратился в рядового старообрядца. За ужином он рассказал мне о своем походе. Витя прошел, расставляя капканы, километров пятнадцать по хорошему хвойному лесу. В нескольких местах приходилось обходить участки буреломов, прорубаться сквозь заросли тонкого лиственничного жердняка. Нет, он не заблудился. Обойдя сопку еще засветло, сумел выбраться на свою лыжню. А за выстрел, спасибо, он уже в темноте точно сориентировался Где стоит зимовье, и срезал порядочный отрезок пути, пройдя напримек через марь. Его охотничий участок оказался богаче моего. Снег во многих местах был истоптан сахатым, встречались следы северного оленя. На окраину мари, под самой сопкой дня 2 назад выходила рысь. Я перевёл разговор на птиц, и промысловик вспомнил что рыжик облаял на пихте смиренного рябчика дикушу. После ужина я привычно задремал под радио Свобода, а Витя, как всегда, уткнулся в книгу. На следующий день я скользил по своему путику, испытывая ощущение непредсказуемой возможности, азарта, удачи, воплощённой в чёрно-смоляной с редкими звёздочками снежок шубки неподвижного зверька того чувства что согревает кровь придаёт лёгкость ногам зоркость глазам и гонит охотника или просто мужчину из тепла и уюта но у меня никто не ловился к одному капкану судя по следам подходил соболь но вероятно я сделал что-то не так И он не соблазнился благоухающим рябчиком. Приближаясь к последнему капкану, я ещё издали увидел большое коричневое пятно, висевшее на снегу. Вот он, мой соболь. Я рванулся к нему напрямую сквозь берёзовую поросль. Овы в капкане, поставленном по всем правилам охотничьего искусства, весело распушив оперение, Дурык и дровка, ценны лишь с орнитологической точки зрения трофей. Охота была неудачной. Расстроенный, я сел на ствол упавшего дерева и достал из рюкзака термос и бутерброды. Чай был чуть тёплым, а замёрзшая сливочная масса с звонка, как капустная кочерыжка, хрустела на зубах. А мой пришедший к вечеру зимовье приятель был доволен. В рюкзаке у него лежало два кота. А еще один соболь, по-видимому, обладавший очень хорошей реакцией, ушел, оставив в железных челюстях капкана лишь свой коготок. Утром, я, выйдя из избушки, наткнулся на Витю. Он стоял впери взгляд в заснеженную тайгу. «Слышишь?» — спросил он. Я поднял уши шапки. Абсолютная ледяная тишина, казалось, примёрзла к бледно-голубому зимнему небу и к белой равнине. Видя неожиданно вышел из состояния медитации, метнулся к избушке и через мгновение его суконная куртка, перечёркнутая по спине карабином, скрылась между деревьями. "Топорик возьми и догоняй по лыжне", крикнул он мне. Так я и сделал. Камустные лыжи отнюдь не гоночные, и только через четверть часа я отчетливо услышал звонкие в морозном воздухе голоса собак. Я поднажал, но дважды грохнули выстрелы, и лай рыжика и ката сразу же оборвался, как будто Витя застрелил своих помощников. Лыжня сворачивала в густой ельник, там нужно было подныривать под махнатые еловые лапы с которых лилась водопадом снежная лавина и залезать на головокружительную высоту лесных завалов я представил себе как Витя несуся по снежной целине подстёгиваемый азартным захлёбывающимся лаем собак держащих зверя два раза я оступался и с трудом выбираясь из бездонного сугроба невольно задумывался как же мы будем здесь идти под грузом ведь снегоход тут явно не пройдет. На Витю я вышел неожиданно. Под густой елкой лежали уже успокоившиеся собаки и лось. На нем сидел мой товарищ и, моргая за индивелыми ресницами, пускал из обледенелой бороды клубы папиросного дыма. На сучке стволом вниз висел остывший карабин. «Ну что?» — спросил меня Витя не успел, а я ждал. Стрелял не сразу, хотел, чтобы ты тоже посмотрел, как это делается, а может, и поучаствовал. Однако холодно, добавил он, бросая окурок и вставая. Давай разделывать. Мой перевернули лося на спину. Витя надрезал на задних ногах шкуру и стал снимать её, подпаривая ножом дымящуюся Слегка пузырящуюся, словно в мыльной пене, белую с лёгкой желтизной изнанку, он постепенно освободил от шкуры одну сторону зверя. Иногда лезвие перерезало сосудик, и тёплая, но уже мёртвая кровь текла каплей калинового сока по белому исподу кожи на снег. На небе не было ни облачка, но под елеми тусклого солнечного тепла не чувствовалось. Мороз свирепствовал вовсю. У меня даже в рукавицах пальцы окоченели, а ветер работал голыми руками, когда и его допекал колючий, как битое стекло, воздух. Он совал ладони под тёплую лосиную шкуру и грелся. Наконец зверь был освежёван. Видите, ловко орудуя ножом, как гаечным ключом, отвинтил ноги бывшего лося. Потом топориком разрубил оставшуюся хребтину так, что из неё получились три примерно равные по весу части. Я оттаскивал мясо в сторону, клал куски на утрамбованный снег, чтобы они не касались друг друга, иначе сморозится. Витя сложил в рюкзак немного вырезки, грудинку, почки, печень и простреленное сердце. Оставшееся мясо мы завалили снегом и прикрыли лапником. Рядом, услышав выстрелы, уже кружила пара воронов. Мы пошли назад. Собаки, у которых прошёл азарт охоты, плелись, вернее, плыли по снегу следом за нами, увязая в сугробах по самые уши и, наверное, сами недоумевали, как они могли здесь загнаться хатава. Наконец, мы выбрались на марь, где снег был не таким глубоким. Лайки ожили и рванулись вперёд. Витя с Королиным и я с простреленным лосиным сердцем в рюкзаке поспешили за ними. Через полкилометра мы догнали Рыжика и Кату. Они опасливо принюхивались к глубокому свежему следу. Так вот, кто у нас в соседях? произнёс Витя, останавливаясь. И доставая из кармана портсигар, сделанный из оранжевой пластмассовой коробки армейской противохимической аптечки, "Может, это та самая пара волков, которую Мухтара задрала", продолжал он закуривая. "Однако мясо надо быстрее вывозить, пока они его не нашли. И по пути к зимовью Витя рассказал мне, что случилось с одной из его собак за неделю до моего приезда". Около метеостанции появилось стая волков. Мой товарищ часто натыкался на их следы. Однажды прямо из окна увидел и самого зверя, неторопливо трусившего за околицей. Витя, для бешевного стехода, надел только меховые носки, канчи и побежал по тропе на перерес, через рощицу, по обходной тропке. Но волк, видимо, что-то почуял. И ускорил темп, уходя через марь. Когда Витя выбрался на опушку рощицы, волк был уже метрах в 200 от него. Зверь, кроме обострённого чувства опасности, обладал и прекрасным слухом. Витя бережно перевёл предохранитель карабина в положение огонь. Тихо звякнуло металл. Серое движущееся пятно на марье от этого негромкого звука резко дёрнулось в сторону. Волк даже не оглянувшись, сменил алюр с рыси на голубь. Сохлопали безнадёжные выстрелы, и пока зверь успел добежать до леса, пять снежных цветков расцвели и опали на его следах. Когда Витя возвратился домой, обнаружилась пропажа. Привязанные за поводки рыжик и кот стояли, задыхаясь в лае у будок, а конора мухтара была пуста. Перегнивший брезент повотка не выдержал. Витя звал лайку, стрелял из карабина, но всё было безрезультатно. К утру Мухтар тоже не появился. Тогда Витя завёл Буран и поехал по следам собаки. Скоро они сплелись с волчьими. Охотник нашёл то место, где Мухтар догнал зверя. Там Витя и прочитал написанное на снегу заносимую славой поземкой историю. Зверей было двое — волчица, крутившаяся у метеостанции и заманившая Мухтара в тайгу, и матерый волк, бросившийся на пса из засады. Витя не хотел отдавать волкам и лося, поэтому на следующий день я, расположившись на заднем сидении Бурана, этого гибрида-танка с велосипедом, имевшего гусеницы от первого транспортного средства и руль от второго судорожно сжимал левый рукав куртки, в который струйкой жидкого азота стёк набегающий холодный воздух. Наш снегоход с прицепом вскоре остановился у знакомого леса. Дальше машину не могла пройти из-за густых завалов, и нам пришлось выносить мясо на себе. Сначала Витя загрузил меня тридцатикилограммовым куском хребтины, столько же положил на свое плечо, и мы тронулись в обратный путь. Я шел сзади и только слышал, как он легко перескакивает на лыжах через стволы упавших деревьев. Я же забирался на них неуклюже, как цирковой медведь на брусье, с трудом балансируя двухпудовым куском мяса времени на это у меня уходило много так что когда я был ещё на полпути к снегоходу витя уже возвращался за следующей порцией и вот наконец последняя ходка осталась пара задних ног почти с меня ростом и весом килограммов под 50 каждая лучшая ножка парижа прокомментировал эту конечность витя перегруженный сексологическими впечатлениями, помогая мне удобнее разместить ножку на плече. Я медленно пошел по лыжне, для баланса упираясь обеими руками в черное лакированное копыто и думая, что хлеб охотникам вообще-то дается нелегко. Не знаю, как Витя, но я порядком намучился со своим мясом, пока дошел до пены и... Пена это старое якутское название специальных деревянных нарт или саней, с которые раньше впрягались ездовые собаки или олени. Нынче, когда слабосильных животных заменили мощные снегоходы, лёгкая пена трансформировалась в огромное металлическое корыто, а скорее в небольшую плоскодонную баржу, сваренную из листового железа. Мы заехали сначала к зимовью, чтобы оттуда двинуться на метеостанцию. Витя наложил в прицеп пену, каких-то досок, канистры, рюкзаки, лыжи, ружья, бензопилу, потом мы загрузили куски промороженной лосятины, а уж на самом верху должен был расположиться я. Помня о том, что путь будет долгим, а на таком средстве передвижения мёрзнешь удивительно быстро. Я надел на себя все запасы тёплого белья, образ свитера, а сверху суконные штаны и куртку. После этого я стал передвигаться как клиент больницы Склифосовского, одетый в монолитный гипсовый корсет, или как Водолаз в глубоководном костюме. Мне хватило снаровки только для того, чтобы доковылять до пены и упасть на разобранное волосе. Витя по-отечески накрыл меня роскошным овчинным тулупом для полной иллюзии, что мой приятель-партизан, везущий к своим языка, не хватало, чтобы он так же заботливо влил обездвиженному пассажиру в рот спирт из фляжки, чтобы пленник не мерз дорогой. Вместо этого Витя что-то сказал рыжику, и понятливый пес тут же запрыгнул в пену и взгромоздился на мою голову, сдвинув шапку на лицо. Мы поехали. Я с трудом поднял закованную многослойным одеянием руку, передвинул лайку с олба на затылок и обрел способность видеть. Но снежная крошка, летящая из-под гусени с бурана, слепила меня. Кроме того, у снегохода был сломан глушитель, и поэтому он гремел как работающий над самым ухом отбойный молоток, а выхлопные газы, прерывистой струей, били прямо в лицо. Скоро ровная дорога кончилась, и мы поехали по присыпанным снегом кочкам. Пену затрясло, и все смешалось. Капканы, вонючий мешок с рябчиками, ружья, топоры, я, тулуп, лайка, куски лосятины, напуганный пес — изловчился и оттолкнувшись лапами от моей головы выпрыгнул за борт застоявшаяся, вернее засидевшаяся лайка радостным лёгким галопом побежала по следу бурана на ходу, хватая снег ей было жарко. Полезвившись, рыжик догнал пену и побежал рядом. Пёс жмурился от холодного встречного ветра и летящей из-под снегохода снежной пыли. Через несколько минут на морде собаки наросла белая маска. Сцементированный влажным дыханием снег превратился в неподвижную лечину, сквозь узкие прорези которой смотрели умные карие глаза. Я начал жалеть, что собака спрыгнула с меня. Оказывается, я лишился неудобной, беспокойной, тяжёлой, но очень тёплой шапки. В отсутствие рыжика голова у меня начала мерзнуть, встречный ветер, шутя, пробивал меховой треух. Ожившие на тряской дороге вещи, казалось, объединились, чтобы избить оставшееся живое существо. Особо я был сердит на бензопилу, которая меня, замерзшего, ослепленного снежной пылью и задохнувшегося в угарном чаду выхлопа, Подло било под дых своей изогнутой ручкой. Наконец мы съехали с проклятых кочек. Дальше шла ровная дорога. Присмиревшие вещи расползлись по дну громадного железного корыта, и я мог, наконец, посмотреть по сторонам. Как-то неожиданно посерело, с минуту продержала световая неопределенность, сумеречная грань между днем и ночью, и быстро стемнело. Весь включил фару. Впереди бурана, бегущей лисицы изметалось пятно света. Окрестный пейзаж заставлял удивляться тому, насколько может быть выразительна серая краска. Слитилось с тусклым, потемневшим серебром небо, проносились мимо блёклая мря, застывшие на ветвях редких, расплывчатых словно слегка проштрихованных простым карандашом невысоких лиственниц с зеленоватыми облачками свисающих лишайников, а сзади, струей разведенной сепии, вела с дорога. Сепия — светло-коричневая краска из чернильного мешка каракатицы. Мое восхищение быстротечными зимними сумерками длилось недолго. На каком-то ухабе пену неожиданно сильно тряхнуло, груженая железная баржа тяжело вскинулась, словно танк на ухабе, и вся система, сработав как баллиста, выбросила пассажира на обочину в мягкий сугроб. Поверх меня плавно, как купол парашюта, лег огромный тулуп. С кованной многослойной одеждой я смог подняться не сразу. Я кричал и свистел вслед удалявшемуся мотоциклетному грохоту, пока красная убегающая звёздочка заднего огня бурана не скрылась за поворотом. Я перестал кричать и тяжело, словно спешивший испит пёс рыцарь, пошёл по буранному следу туда, где исчез мой приятель. Теперь я мог любоваться вечерней Марией вблизи не отвлекаясь трясткой в пене бензинового рябчиковых ароматами и пронизывающим ветром и гадать когда же ведь оглянётся у него была такая хорошая привычка уже совсем стемнело тусклым фосфором светились низкие облака очевидно взошла луна дорога очертевалась на ощупь я на ней меньше проваливался чем на снежной целине издали со стороны ельника послышался разочарованный вой собравшиеся подкрепиться нашим лосям волки обнаружили, что их обошли я инстинктивно захлопнул себя по бокам так и есть и нож остался в пене невольно из памяти всплыл рассказ о съеденном ухтаре до посёлка мете станции по такому снегу и в такой одежде было не меньше четырех часов хода. Но я очень надеялся, что Витя когда-нибудь спохватится. И действительно, вскоре послышался треск двигателя. Свет фары запрыгал по верхушкам деревьев, на повороте желтое пятно, описав по маре широкую дугу, упало вниз и заскользило по дороге, временами взлетая и ослепляя меня. Как выяснилось... Видите, обернулся, переезжая через реку. Там был крутой берег, и мой заботливый товарищ решил поинтересоваться, как я пережил этот спуск, и с удивлением обнаружил, что интересоваться, собственно, не о кого. После ночных приключений я выспался в тёплой метеостанции и встал поздно. Видите, дома не было. Я омылся под акрогнум в именем звенящего одиноким состком умывальника, попил с Валей и Ванькой чаю с ещё оставшимися московскими конфетами, оделся и вышел на улицу. С ледяной морозной свежестью бодрило. Снег давился под ногами с капустным хрустом. На флагштоке под припорошенным высокими облаками небом колыхало с полотнища черного цвета. От этой незначительной детали мирное таежное селение приобретало вид пиратского логовища. К околице вела слабо натоптанная тропка. Я любопытство ради двинулся по ней и оказался у невысокого строения, едва видимого из-под снега, небольшой баньки. Я толкнул дверь, шагнул внутрь, В холодный полумрак нетопленного помещения и вздрогнул. У окна, выходившего на марь, было вынуто стекло. На подоконнике, стволом наружу, лежал карабин. На полке стояла жестянка из-под консервов, полная огурцов и зажжённая свеча. Рядом со свечой сидел человек. Он был тепло одет и читал сексопатологию. Это был Витя. Он, как мне показалось, обрадовался моему приходу, оторвался от книги и попросил расшифровать пару терминов. Не зная что и подумать о душевном состоянии промысловика, прячущегося с сексопатологической книжкой по холодным баням и вооружающегося при этом карабином, я сначала спросил его о цвете флагов в посёлке. «А это у нас не одного кусочка кумачания была», — растолковал мне охотник. «А вертолетчики просят, чтобы флаг у посадочной площадки болтался. Им направление ветра определять надо. Вот Валя и повесила, что под руку подвернулась». Потом он объяснил, почему эта дальневосточная баня чем-то напоминает знаменитый даловский книжный склад. Оказывается... Витя не забыл старые счёты с волками. Недалеко от бани он положил приваду и ожидал гостей. Но волки, хотя и крутились где-то у метеостанции, к приваде не подходили. Витя замёрз, даже книга его не грела, встал и, видимо, решив, что охота на сегодня закончилась, пошалил в придбаннике и появился с двумя вёдрами, лопатой и пешнёй. Оказывается, жена утром послала его за водой, а он засиделся в бане, увлёкшись охотой на волков и книгой. Охотник и я выбрались на реку. На льдовиднелись присыпанные снегом проруби, напоминающие разграбленные кладоискателями могилы. Каждый новый ледяной колодец работал не больше недели, хотя его и ежедневно подговляли, но от морозов Стенки постепенно обрастали льдом, и наступал момент, когда легче становилось выдолбить новую прорубь, чем обновлять старую. Витя ударил пишнёй, и бесцветные щит заметные голубоватой испры льдышки побежали от стального острия. Он поработал минут 10, потом я совковой лопатой очистил выбоену. Лёд был настолько прозрачным, что даже сквозь метровую толщину было видно желтоватое песчаное дно реки, редкие камни, тёмные водоросли, мелкие рыбки-гальяны толпились у самого берега. Мальков видел не только я два крупных ленка, явно хотели познакомиться с ними поближе. Но зазор между дном и ледяной крышей был таким узким, что в нём помещались лишь гольяны. Хищники подплывали к ним на четверть метра, но дальше их не пускал лёд. Один ленок остановился перед преградой и просто смотрел на близкую, но недоступную закуску. В другой нетерпеливо плавал вдоль прозрачной стены. Иногда он ложился на бок, что позволяло протиснуться ещё на десяток сантиметров. Рыба, которая время лежала на боку, тускло отсвечивая желтоватым брюхом, и убедившись в безнадёжности своего предприятия, давала задний ход. Понаблюдав за этой подвижной жизнью, я вернулся к проруби. Ледяная яма была уже почти в метр глубиной. Видя напоследок несколько раз силой ударил пишнёй и с одной ямы Забил фонтан прозрачной воды. Я взял лопату, стал собирать всплывающие льдинки и отбрасывать в сторону. Когда капли воды падали на примерзший лёд, слышался треск, похожий на звук постреливающих в костре дров, и белые трещины мгновенно растекались в прозрачной толще и застывали замороженными молниями но от этого лед не терял твердости, не крошился и не прогибался. Пока мы возили с прорубью, наблюдали рыбью охоту и экспериментировали со льдом, по косогору к реке спустился Ванька, мать послала его за нами. Он толкнул ногой наш отвал, кучу ледяной крошки, и легкие кристаллы с шелестом просыпались по поверхности реки. Я взял два ведра с водой, и мы с Ванькой двинулись к дому, а Витя отправился в баню положить пишню и лопату и забрать карабин и секссопатологию. Мы уже подходили к берегу, когда сверху послышался шум двигателя, и надметил станция и низко, едва не задев чёрное пиратское полотнище, пронёсся маленький оранжевый вертолёт. Я поставил ведра и приветливо помахал авиатором рукой. Реакция их была неожиданной. Двойка стремительно снизилась и села рядом с нами, дверь открылась. «Булки есть!» Стараясь пересилить рев мотора, заорал мужик в тулупе, сидевший рядом с пилотом. У него на коленях почему-то лежал новенький Калашников. «Нет!» — закричал я, отворачивая лицо от снежных вихрей и... И до я сдуваем его полду Ваньку. Ещё не пикли, вечером будем. Да я не про хлеб. Мужик рвал голосовые связки. Волки, волки есть. А как же, отозвался я, вспоминая недавнюю ночную прогулку и рассказы Вити о Мухтале. Вчера вон из того ельника выли и показал на далёкий лес. Мужик с автоматом исчез за захлопнувшейся дверью. Вертолёт от кузнечиком скакнул вверх и полетел невысоко над землёй туда, где я вчера в темноте гулял в негнущемся костюме. Треск невидимого вертолёта тоже стихал, то нарастал, но когда мы с Ванькой подходили к крыльцу, сквозь рокот двигателя послышались три чёткие автоматные очереди. А когда ведь однако прилетал, сказал пришедший чуть позже Витя, тоже слышавший воздушные бои и узнав про мужика с автоматом завтра расскажу, как он похотился я поставил вёдра на кухне там банька уже сидел за столом и наворачивал жаркое из лося мы с Витей присоединились к нему после работы на морозе и сытной еды тепло печки валило с ног и Витя не просиделся он снял со стены два полушубка И мы расположились на полу у жаркой кирпичной кладки. Ванька разделся и пошёл спать в соседнюю комнату. Вскоре Валя растолкала нас. Пристояла печь хлеб. Когда печка протопилась, Веся взял ведро и совок, выгреб угли, вынес их на улицу и утопил в соседнем сугробе. Валя раскатала на столе подошедшее тесто на 6 коротких толстых колбас. Положила каждую в алюминиевую форму, а Витя засунул их лопаткой в раскалённую печь. Потом он сел рядом, рассеянно полистал потёртый томик, и в ожидании свежего хлеба потекли бесконечные таёжные рассказы о собаках, волках, сохатых, удачных и неудачных выстрелах. Ровно через час Валя прервала мужа на каком-то особенно красочном эпизоде в котором он одним выстрелом улевал сразу двух кабанов и расстелил на столе кусок белого полотна. Перитон, надев рукавицы, вытащил первое металлическое корытце и довольно хмыкнул. Хлеб вылезал из него пышным, коричневым сугробом. Мой товарищ постучал по донцу формы, и она выпустила соломенно-жёлтое тело булки. Он перекинул с руки на руку сладко пахнущий, обжигающий брусок, положил его на полотно и полез за следующей формой. Засыпающий в соседней комнате Банька услышал, что достают хлеб, голым выскочил из темноты и подбежал к печке. Пятна малинового цвета от лежащих под дувалом угольков двигались по его белым, словно мукой посыпанным тельцу. Банька, цепляясь за соконные штаны отца, смотрел, как тот достаёт последнюю буханку. Девица, почерневшими от мороза ладонями, взял нож и отрезал сыну краюшку. Банька схватил её, обжёгся, бросил на стол и обиженный, к солнечным зайчикам пронёсся по полу и исчез в темноте спальни. Валя накрыла кустодиевский пышные хлебные телеса, влажной холстиной, потом меховой курткой и оставила их доходить. Мы втроём сели пить чай. Намазанное масло просачивалось сквозь ломти горячего хлеба и стекало янтарными каплями. А потом я стала упаковывать коллекции. Моя единственная зимняя экспедиция подходила к концу. На следующий день я покидал гостеприимную метеостанцию Путь предстоял неблизкий, около 40 км через озеро до ближайшего посёлка, куда из города приходило единственное зимнее транспортное средство аэросани. Дети собирался в этом посёлке сдать добытое мясо и соболиные шкурки. Я помню вчерашнее путешествие на снегоходе, сам тщательно уложил и закрепил все вещи, плотно оделся, И простившись с хозяйкой и Ванькой, улёгся в пену, завернулся в тулуп и позвал Рыжика на свою голову. Мы тронулись. Меня тряхнуло всего один раз, когда мы въехали на лёд, а дальше по озеру буран шёл ровно, без толчков. Глушитель был исправлен, светило солнце, не трясло, не было противной бензопилы вонючий хрябчик, то есть путешествие было прекрасным, если не считать пронизывающего холода. На озере дул хороший встречный ветер, и к середине пути я основательно продрог. Неожиданно дети притормозили. Я приподнял голову с лежащим на ней рыжиком. Рядом с нами стояли маленькие, как детские самки, нарты В них все дела одеты в драную распахнутую телогрейку, засаленные солдатские штаны и бесформенную шапку и обуты в полуботинки нанаец Стёпа. Его знал я по летним поездкам. Он работал на рыбосчётной станции. Второй нанаец, одетый так же легко мне незнакомый, был запряжён в нарты. Я совсем закоченела, глядя на них. Мы соблюдают оёржное приличие, поговорили, вспомнили всех знакомых и только потом распрощались. Я посмотрел вслед этим на мой взгляд, откровенным самоубийцам. Мороз был хорош, и ветер крипчал, а они в такой одежде. Витя был настроен более оптимистически. Ветер им попутный, сказал он глядя, как побурлацкий напрягается под тяжестью нар таёжный рикша. Ч часа через 2 должны быть на метео, валя их чаем отогреет. Он завёл буран, и мы поехали дальше. Но наш караван ещё раз остановился. Витя опять с кем-то разговаривал. Я снова приподнялся. До посёлка было около 2 км. Он был уже очень хорошо виден на высоком берегу. Рядом со снегоходом на этот раз стояли трое: мужчина, Женщина и коровы. Все трое были тепло одеты. На мужике овчий тулуп, на женщине шуба и шерстяной платок, на корове гигантский бюстгальтер, подвязанный тесёмками на крестце. Животное стояло на длинном половике, расстеленном на озёрном льду, как высокопоставленный государственный деятель во время встречи гостей на аэродроме. Дальневосточная жизнь научила меня ничему не удивляться, и я следую примеру Вити, поздоровался с сопровождающими лицами. Вот корову купили, сказал мужик. Хозяйка за озером решила корову продать. Ей срочно деньги нужны. Она к сын уезжает на запад. Хотели её сначала на буране в пенье перевести. И мужик погладил отвернувшиеся животные связать, положить на солому, а сверху чем-нибудь накрыть. Но хозяйка говорит, что после такой перевозки у коровы всё молоко пропадёт. Вот и пришлось гнать её через озеро с двумя половиками, пока она по одному идёт. Мы другой перестилаем, и лифчик из одеяла пришлось шить, иначе ввыме отморозит. Я кроил, жена шила, наверное, размер 30-й вышел. Да люба А вы к приемщику? Тогда, может, еще встретимся, нам тоже в деревню. И он, показав на далекие крыши, ласково подтолкнул покупку. И мы поехали дальше. Низкие, размытые облака висели над озером, над белыми сопками, над вкованными льдом и засыпанными снегом протоками, лежащими окоченевшими змеями между крутых берегов. Знакомый по летним поездкам посёлок сейчас зимой как-то съёжился, казался беззащитным, обманчивое впрочем впечатление для охотничьей фактории, где почти у каждого жителя был свой карабин. Лёгкая пурга плясала на безлюдных тропинках, перескакивая через крыши домов и верблюжьи горбы сугробов. Ветер вытягивал из труб серые ленты дымов и разматывал их по улицам. Самый вкусный дым вился из местной пекарни. Мы подъехали к дому приёмщика заготовителя и пошли сдавать пушнину. Глубоко нетрезвый начальник, как купец минувших времён, за бесценок скупающий у камчадалов, якутов или индейцев мягкую рухлядь, Торопливыми пальцами хватал исклящиеся чёрным огнём шкурки, складывал губы трубочкой и раздувал нежный мех, чтобы определить, нет ли там солнышка светлого, радужного пятна удишевляющего пушнину. Он мял шкурку, привязывал к ней ярлык с ветиной фамилией, называл цену и бросал в свой мешок. Цены были высокими, Здесь встречались в основном якутские собаля. А Витя сидел рядом, курил и пересказывал ему секспатологию. За окном прошла корова в безгальтере. Её новые хозяева с покупкой наконец-то добрались до дома. Через час я стоял у избы, в которой располагалась почта, и ожидал прибытия аэросаней. В доме заготовителя Я переобулся, сменил таёжную одежду на цивильную, поэтому попав на улицу в сапогах на рыбьей меху, я стал испытывать удивительные ощущения, будто ходишь босиком по мёрзлому железу. Поэтому я старался как можно меньше прикасаться ступнями к земле и прекратил свои чечёточные импровизации, когда вдалике что-то загудело и через несколько минут В снежном вихре и самолётном грохоте подкатило транспортное средство, очень похожее на микроавтобус Рафик, поднятый над землёй на тонких длинных опорах, к которым крепились лыжи. А вообще-то машина напоминала огромную пузатую водомерку. Провожающие меня Витя и приёмщик поговорили со знакомым им водителем. Он кивнул, и я забрался внутрь Рафика, уселся на груду посылочных ящиков и брезентовых опечатанных мешков. В корме загрохотало, это заработал мотор, пропеллер закрутился и машина тронулась. Я подложил под себя почту помягче, снял сапоги, сунул обмороженные ступни к радиатору, поток горячего воздуха и стал смотреть сквозь желтоватый поцарапанный плексигласовый иллюминатор. Впереди на миг появились засыпанные снегом прибрежные ивовые кусты, и тут же исчезли заде в пурге бегущие за аэросанями. В тепле микроавтобуса я задремал и очнулся от тишины. Двигатели смолкли, рафик остановился, я был в городе. В полночь на высоте 10 км над землёй, где-то над подкаменной Тунгуской, Я отломил кусок мягкого хлеба, выпеченного на метеостанции, и достал так ни разу и не открытую мною книгу в уже сильно потёртой и рваной крафтовой обложке. На странице 112 специального медицинского издания я обнаружил витинную закладку, коготок ушедшего от него соболя.